Та же проблема волновала Дородку, когда она ехала на такси в аэропорт. Всё остальное удалось отлично организовать. Такси девушка заказала на рассвете того же дня, когда Филиппи и Мелангия ещё спали без задних ног, а ранняя пташка Сильвия плескала с ванной. Машина была вызвана не по домашнему адресу, для конспирации девушка сообщила адрес небольшого кафе на Голговской. Веду придела, что не может заранее сказать, на сколько часов закупает машину. Возможно, придётся в аэропорту подождать. Затем купила чудесный букет белых и красных роз и уже в полдень сидела в новеньком Мерседесе. И вот теперь, когда мчала с в аэропорт, вдруг отдала себе отчёт в том, что не знает, как выглядит крёстная бабуля, американка. Американка с равным успехом может оказаться громадной толсте бабушки и маленький засушенной старушонкой а также учитывая все известные успехи американской науки следует считаться с тем что издали вполне может сойти за совсем молодую женщину цивилизация страшная сила может и полвека скостить вот взять хотя бы всем известный пример с марлен дитрих Езус Мария, ну как же её опознать-то в аэропорту? Оказывается, это Езус Мария, она произнесла вслух, а поскольку сидела рядом с водителем, тот услышал и встревожился, что-нибудь случилось, что-то не так. Только сейчас Дородков взглянула на водителя такси. У кафе она села в машину, жутко взволнованная, и сходу принялась объяснять, что машина, возможно, ей понадобится надолго. може телефонная барышня ему не сказала. Она одоротко предупредила, делая заказ, потому как встречает очень пожилую женщину, которая летит из Штатов. В Польше не было с довоенных времён, а самолёт может опоздать. О старушке неизвестно, как перенесёт длительный перелёт, и ей наверняка придётся помочь. А ещё, если можно не грубить, постараться сделать так, чтобы престарелые гости было приятно, и неизвестно, куда потом ехать. Отель заказан, форумно. Старушка может пожелать сразу поехать к родным, хотя какие они родные. Всё это дорожка выпалила одним духом, тупо глядя перед собой, потому как на Черняковской образовалась мощная пробка. Только когда выпутались из неё, до девушки дошло. Водитель согласен на все выдвинутые условия, они его вовсе не отпугнули, лишь после этого, переведя дыхание, дорожка глянула на водителя. Он оказался симпатичным и молодым, двадцати с небольшим, очень аккуратно, даже элегантно одет. Дородка порадовалась за крёстную бабулю. Такой должен ей понравиться. Всё это прекрасно. Только вот как различить эту крёстную в толпе приезжих? И девушка в отчаянии произнесла: "Ничего особенного. только я не имею ни малейшего понятия, как она выглядит. Ей 88, но это ничего не значит. Я даже не знаю, какого она роста, и седа или крашенная, а может, и вовсе в парике с косичками. Слышала, что старые американки на всё способны. Э, точно, благодушно подтвердил Яцык Валинский, настроение которого почему-то с каждой минутой становилось всё лучше. Так она не коренная американка, а наша. Да, но здесь не было сколько же, попробую сосчитать, из 39. -го... Ой, у меня со счётом всегда было плохо. С 39 -го говорите. Ну, считаю, что 60 лет прошло. И всего первый раз к вам прилетает. Первый. И всё время прожила в Штатах, в Штатах. Ну, тогда американка на все 100 и выглядеть может, как бог на душу положит. даже нацепить шляпу с букетом хризантем и гнездом куропаток в придачу а известно хотя бы как её зовут да это я знаю ванда паркер тогда можно попросить чтобы дали объявление по радио где сказать пани ванду паркер прилетевшую из из нью-йорка ну значит прилетевшую из нью-йорка пани ванду паркер просят подойти к справочному бюро она по-польски понимает только по-польски Кажется, за 60 лет так и не научилась понимать по-английски. Должно быть башка витая, э, то есть я хотел сказать, э, семипядивалбу. Во Или вот ещё э, поговорить заранее с паспортным контролем, пусть вам какой знак подадут, э, как на эту Ванду напорются. Мужской пол отпадает, если я правильно понял. Ну и малолетки, а она одна прилетает. Да вроде бы одна. стран. Да уж наvec старушка неплохо держится. Так всегда бывает, если чего в мозгах недостаёт, в руки ноги переходят, то есть того. Э ну, надо да ладно, не волнуйтесь, всё устроится в лучшем виде. Ударотки камень свалился с сердца. Хоть тут повезло, попался не глупый расторопный парень. Тебя как зовут? Поинтересовалась она в приступе благодарности прежде чем до неё дошло. Это неприлично. А, вижу, вот здесь написано: Яцык Валинский. А я Дарота Павляковская. Знаю, ведь это ты заказывала такси. В общем, к тому времени, когда Яцык пристраивал на стоянке в аэропорту свой Мерседес, они с Дароткой уже успели подружиться. Что касается Яцыка, то ему первого взгляда хватило, чтобы оценить красоту девушки. Впрочем, работая таксистом, он видел много красивых девушек, так что ни одна красота не привлекла его именно вот в этой пассажирке. Понравились её искренность, непосредственность и доброе сердце, ведь вот как заботится о совершенно незнакомой старухе. А когда он понял, сколько забот возложено на эти хрупкие плечи, как-то захотелось хоть часть этих забот принять на себя. Для доротки же, не изволованной, сочувствием и заботой, желание помочь было воспринято ней иначе, как особое благоволение небес. А чем ты занимаешься, кроме встреч в аэропорту американских ископаемых, поинтересовался Яцык, когда оба уселись за столиком небольшого бара в здании аэровокзала, убедившись предварительно, что самолёт опаздывает на 20 минут. Учишься или работаешь? И то, и то, ответила доротка. Учиться кончаю, курсы иностранных языков закончила, осталось получить диплом. Ну да, экзаменов я не боюсь, языки знаю лучше, чем требуется для диплома, а работаю уже давно переводчиком. Последнее время выполняю работу для одного издательства. Вот сейчас мне поручили отрецензировать Кубинские детективы. Стоит ли переводить? Знаешь, отличные детективы. Какие такие, хмм, особые, совсем не похожие на наши, но просто великолепные. Может, тебя даже в Министерство иностранных дел возьмут или во внешштурк. Мне бы не хотелось на какую-то постоянную службу, лучше быть свободным переводчиком. Я знаю 14 языков, думаю, работа всегда найдётся, когда захочу и смогу выбирать. Шутишь? А 14? Ну и что? Языки единственные, к чему у меня есть способности. Вот если бы ты сам не подсчитал, сколько лет Ванде Паркер невало на рождении, я бы без калькулятора ни за что не сочтала. Ну, может, преувеличиваю, но 2 дня у меня бы это заняло. Сколько будет, если к 10 прибавить 2? Я, пожалуй, ещё скажу, но если от чего-то отнять 4, исключено. ответь, отнимал, когда подсчитывал. Ну просто поражаюсь, как некоторые умеют. Вот у меня ни за что такое не получится. Настроение Яцыка всё улучшалось. А вот я никак не могу поверить 14 иностранных языков. Лично я немного знаю английский, ну по-французски пойму не всегда, что говорят. Ну, с трудом справлюсь с русским, и на этом конец. А вот насчёт свободы я тебя очень хорошо понимаю ведь я не в таксисты пошёл чтобы иметь для себя свободное время отец с матерью до сих пор голосы на себе рвут от отчаяния о чего же изумилась доротка профессия таксиста отнюдь не казалась ей достойное суждение потому как хотели чтобы их сыночек получил высшее образование хорошо Младший брат их немного утешил, юридический кончает. Да у меня, собственно, образование высшее есть, вот только документально не зафиксировано. А так я походил на лекции самые разные. Вот, ты, например, знаешь, что корень окупника в течение минуты после того, как его выдернули из земли, выделяет чрезвычайно целебную субстанцию. А средневековые знахари обладали секретом сохранять надолго его целебные свойства. Или вот ещё, из-за чего началась столетняя война? Знаешь? Оказывается, королева Изабелла из династии Капетингов очень была недовольна тем, что муж у неё голубой. Глубая была бы недовольна, вырвала судородки. Яца как раз хохоталса во всю горло. Мм, да не каждая способна провернуть такую работу, как она. особенно нынешние. Очень интересуют меня такие вот мелочи, из которых складывается вся история человечества. Очень люблю почитать, порыться в книгах и журналах, посравнивать. И такой мне тащить за собой плуг, часами просиживать на скучной работе, пусть трактор пашет. А ездить я всегда любил и машиной заниматься тоже люблю. И свою работу полюбил. Интересна она. Не сидишь на одном месте, сколько разных людей встречаешь понемногу до моих стариков доходит что и шофёр может быть образованным человеком а ты говоришь волосы рвут да вроде перестали завидую тебе а вот мне дома нет покоя без конца придираются из-за чего по правде говоря не знаю вот честно не знаю вроде бы ничего плохого не делаю они ну Чисто гарпии. Нет, не родители, чётки. Родителей у меня нет, мать умерла, а что с отцом неизвестно.